Запись 45-я. Отлично. Три отклика. Всего три, а не семнадцать. То ли плетения альтернативно видят одно и то же, то ли мага-энергия состоит из разных компонент, ну там инь-янь и хрень. Ммм, что-то я упустил. Внешний вид очков, когда они работают, если смотреть через детектор, немного... Немного демаскирует артефакт. Немного это слабосказано. Они самым натуральным образом светятся, как сволочи. Надо полагать, это и в аурном, или в еще каком зрении духов и магов должно быть заметно. Вот черт, а не спалились ли мы, гуляя в парке с такими глазками? Хотя я сам должен в этом зрении светиться, как новогодняя елка. Стоп, у меня же амулет! — Вот значит, что именно он блокирует. И вот какая касси находят охотников в толпе людей. Да их видно, как на ладони. Подсвеченная цель. Красота какая. Только в отличие от меня, охотники других кланов в ответ могут и глаз на жопу натянуть. Видно, теперь первоочередная задача — разобраться с амулетом. Ну что же, Ринка мне в помощь. Запись 46-я. Все чудесатие и чудесатие, сказала Алиса. Артефакт на мне, если я питаю его личной силой, маскируется. Артефакт на мне, запитанный от автономного источника, прекрасно виден во всей своей сияющей полноте. Причем сокрытие работает даже в упор. Ринка буквально вжалась мне в грудь, лицом в очках. Никакой засветки. Осталось понять, как оно, то есть он, амулет, вообще работает. Запись 47. -я. Отлично, просто прекрасно. Дзюцу глаз, позволяющая видеть цветовую паутину печати парома света, нельзя перенести на стекло. Или можно, но у меня не получилось. Детализация у печати получается настолько мелкая, что даже лупа не помогла бы. Я уже готов был разориться на микроскоп. Не судьба. Где бы рассмотреть этот самый защитный барьер в нормальном разрешении? Наверняка клан использовал его для сокрытия тайников. Да, именно так. У себя дома. Придется опять ехать в Найхару, пока каникулы не кончились. Ринка, я думаю, брать с собой не стоит. Только устанет зазря, а увидеть ничего без артефакта не получится. И очки носить нельзя, демаскируют. Запись 48 Здравствуй, дом, вот и я. Зажег палочки на алтаре, бросил вещи, активировал зрение и пошел осматривать объект. Запись 49. -я. Ха, ну и мешанина. Зачарованно в Наихаре оказалось буквально все. От песка под ногами и до воды в ближайшем пруду. Запоромленная вода с печатью, переливающаяся вместе с жидкостью, зрелище, от которого натурально уходишь в аут. Приплыли. Что же ты такое, паром? Ну и не обошлось без других открытий. Первое, я нашел этот магопоглощающий барьер. После чего мне захотелось побиться головой об угол дома. Об стену неудобно, она же из бумаги и реек. Это оказалось просто. Более того, я уже знал, что нужно делать. Элементарно не додумался, хотя решение было перед глазами. Но что может быть проще колечек накопителей, объединенных общими каналами? Маго-энергия отводилась куда-то в дом, проследить не удалось. Второе открытие — я нашел тайники. Даже не так. Я нашел несколько остроумно замаскированных, хорошо подготовленных тайников с парой бутылок саке. А вот на бутылках интересная печать заберу. И дневниками некой девицы, сестры прабабушки. Старые листы, а вот дат нет, написано кистью и тушью. Дневники я пролистал. О косметике, тканях, помаде и прочей девичьей фигне. Убрал, где взял. Венец моих находок — подборка журналов Playboy за 74-76 года. О да. Папа, а мама об этом знала? Или это дедушке все еще нужно было? Третья находка — еще один тайник. Новодел, по-видимому, и наводел чужой. Чисто магическая конструкция. В первый раз вижу. Заклинание так и светилось от вбуханной энергии. Линия подвода которой просто росла из стены дома. Даже скорее канал, а не линия. Может, кабель, труба, текущая трубочка и магия, а само заклинание словно медуза колеблется, переливается и прекрасно заметна для любого мага или демона, как я понимаю. Знаете, что медуза скрывала? Электросчетчик. Мне стало ясно, чья это работа. Зашикивараши постаралась. Домовая, если по-русски. Демон, чьим вместилищем является постройка, в данном случае родовое поместье, если простой старый дом стоит таких громких слов. Кстати, на стене рядом была довольно простая, но тоже дофига мощная по энергии иллюзия счетчика, с другой суммой киловатт, конечно же. Какая милая и трогательная забота о клановом бюджете. Прямо слезы на глаза наворачиваются, если вспомнить, на что я живу. Кстати, надо будет домового духа растрясти на доступ к активам клана. Пока только непонятно как, потому что дом по-прежнему пуст, никто не показывается на глаза наследнику. Была у меня надежда на книги, но ничего. Стандартные уже укрепляющие конструкции на листах и переплете тетрадей, и все. Видимо, по-настоящему замаскированные тайники я не нашел. Хотя один такой оставить в доме старшей семьи было бы как минимум логично. Надо полагать, нужно влезть в пространство мистического дома. Мистический дом, напоминаю, это такое заклинание, которое позволяет как бы раздваивать пространство, создавать на время новый слой реальности. Или что-то вроде того. Смутно помню эту хрень по манге. А как запомнил, уж больно бредово звучит. К сожалению, вход в этот самый мистический дом я не нашел. Самой магой или паромной конструкции тоже. Хотя, может, просто не различил в мешанине линий. Серьезно, в доме экзорцистов Амакава в некоторых местах в паромном зрении материал скрывается в густом переплетении. Оставалось только догадываться, что к чему в этом многолетнем, а может и многовековом наслоении. Кстати, я начал серьезно сомневаться, что смогу повредить сам дом, даже если сильно захочу. Да и внушила мне своим свечением иллюзия уважения. Внушила. Мои очки как свеча рядом с прожектором. И это не считая того, что трубка манопитания выведена прямо через защиту стены. Не отключенную, я подчеркиваю, защиту. Исправно усылающую поток магии куда-то внутрь постройки. Но и остатка хватает. Бррр, жесть. Нужно восстановить неофициальный контакт с духами, оставшимися верными дому и клану. У них наверняка есть нужная мне информация. Да и сами по себе они актив. Активы и знания. Очень весомая плюшка. Добраться до них заранее, до отключения амулета, обеспечить себе ключевое преимущество перед тем вариантом событий, что описано в манге. Но в манге было еще кое-что. Скажем так, меня здешние жители могут не особо любить и тупо отказать помогать. Или просто не узнать под маскировкой и прихлопнуть прежде, чем удастся наладить контакт. В первое посещение Ноихары я просто не знал, как работает амулет, и не подумал об этом. А вот теперь мне от этой простой мысли стало неуютно. Я не знаю, как работает пресловутое приручение Айакаси, которым прославлены Амакава, но вывод напрашивается сам собой, паром светом. Раз уж он, как оказалось, на воду ложится, так значит и на духов тоже. Порвать недобровольный вассалитет сейчас проще простого, прибив меня. Так что делать? Для начала не пороть горячку. Я уже второй раз тут и второй раз свободно прошел, никого не встретив. Повезло? Скорее всего, дело в другом. Та же Зашики Вараши выбирается из мистического дома ночью, когда шанс нарваться на прознашатающихся идиотов, вроде меня, заметно ниже. Потому пойду-ка я отсюда. Только одно дело сделаю. Ринка, привет. Да, это телефон моего дома в Наихаре. Запиши его, пожалуйста. Ага, домой собираюсь. До встречи. Придется родовым секретом подождать еще сколько-то месяцев или лет. Время пока есть. На самосовершенствование? Ага. Запись 50 -я. Шок — это по-нашему. Пришли вместе с Ринка в школу в очках и с одинаковыми короткими стрижками. Выходка, на которую в другой стране и внимания почти не обратили бы. Но только не в Японии. Местная специфика — внешний вид ребенка — священная корова. Многие девчонки, да и парни тоже, зачастую много лет не меняют свой сложившийся образ. Вот реально, стригутся на один манер, одно и то же примерно носят, так им родители покупают. Потому на нас так все пялились. Я даже подговаривал подругу прокричать при входе в класс что-нибудь вроде «Вот теперь я знаю физику!» для пущего эффекта. Но Кузаки застеснялась хотя идею в рамках приличия эпатировать одноклассников поддержала. Впрочем, очки Кузаки начала таскать все-таки не для красоты. Увы, демоны из этого мира никуда не делись. Лучше вовремя их заметить, даже если сделать ничего не выйдет. Я на следующий же день после возвращения из дома предков на скорую руку успел набросать защитный экран для очков, и теперь у Ринка есть свой собственный сенсор магии. Нити линии от узлов накопителей экрана замыкались на батарейку в дужках, что повысило время автономной работы очков еще приблизительно на треть. Да, с экраном оказалось все не так просто. Накопители-уловители паразитной энергии, которая просто рассеивалась в пространстве, для поддержки маскировки по умолчанию должны быть пустые, а центральная батарея, наоборот, заполненной. Если бы мы имели дело с электрическим контуром, не знаю, как я выкручивался бы. А тут в накопителе, оказывается, добавлялась небольшая закорючка – насос, разгоняющий магическую энергию, подобно воде, и буквально выбрасывающий ее по каналу передачи. Ну а дальше односторонний клапан типа диодного моста в радиосхеме. Мои мысли, когда мне надоедало по сотому разу крутить в голове известную информацию по магии и по рому, сами собой возвращались к учебе, точнее к клубным мероприятиям. Кто бы мог подумать, что мне будет интересно по второму разу ходить в младшие классы? А вот. Я даже слегка увлекся каллиграфией. Может быть, попытался бы попасть в кружок, то есть в клуб. Но не бросать же теперь физику. Тем более я не скрою приятно быть в центре доверчивого внимания увлеченных детей. А еще, две мои задумки активно использовались, и не только нашими классами. Даже образовался клуб любителей 3D-кино. И насколько мне уже успели насплетничать, под патронажем преподавателя клуба ИЗО сейчас ваял из двух цифровых камер установку для съемки этого самого 3D. В лазерный тир активно рубились парни из старших классов и кое-кто из девчонок тоже. И это все без всякого моего участия, причем запущенные мною инициативы еще и развивались. Круто, несомненно. Потому сейчас я, глядя в потолок, думал, что бы еще такое замутить. В этот раз не спонтанно, а чтобы пригодилось мне самому в будущем, это раз. Было бы интересным для всех это два, и внесло некоторое нездоровое оживление, пожалуй. Ответ у меня уже был но, как бы сказать помягче, немного стрёмный. Впрочем, чем больше, тем сильнее он мне нравился. И на первом собрании клуба физики после каникул я тут же его предложил. «А давайте строить ракету!» И, глядя на ошарашенные мордашки сверстников, постепенно расплывающиеся улыбками, это у мальчишек, несколько опасливое выражение лица Сенсея, решил, что шокировать мне определённо нравится. А значит, ракетостроению в отдельно взятой младшей школе быть.